Глава 13 Фергос. Мой голос звучит сипло, будто скрип петель двери, которую не трогали тысячелетия. Там. Там. Он оборачивается. Тренированный императорский гвардеец быстро определяет, что именно случилось и какой предмет пропал. Веспер затягивает длинный возмущенный монолог, но мы ее уже не слушаем. Не знаю почему, но я чувствую, что не могу просто отмахнуться от происходящего. «Как минимум, потому что в этом сундучке монетки, которые помогут мне получить белый билет. Там был какой-то высокий человек!» С Скороговоркой объясняю я. «Появился из ниоткуда, схватил сундучок и также исчез!» «Он не человек!» Рычит сквозь зубы Фергус. «Мне становится не по себе от ледяного тона его голоса!» «Веспер, забирай Эверт и уводи отсюда!» «Что? Ты совсем?» «Выполняй!» — рявкает дракон, Мы как-то рефлекторно затыкаемся, даже спины выпрямляем. Это уже не придурок сводный, который раздражает меня по поводу и без, а взрослый мужчина, явно успевший побывать в горячих заварушках и знающий, что делать. Инстинкты подсказывают, что сейчас происходит что-то потенциально опасное. В то же время Фергус рядом, и мне совсем не страшно. Я коже чувствую, что он контролирует ситуацию, ну или очень хорошо притворяется». Магистр Веспер разворачивается и идет к выходу, а мне не остается ничего другого, кроме как пойти за ней. Уже у двери я оглядываюсь и вижу, что Фергус садится у стола, на котором стоял сундучок, и что-то рассматривает на полу. В коридоре дожидается недовольная компания в лице Брель, которая с хмурым видом устраивается на подоконнике. «Ты как?» — передо мной появляется Рика, хватает за руку. «Сработало, да? Он ничего не нашел? «Конечно, сработало!» Медовым голосом тянет Саймон, выходя из тени. «Эй, Веспер, в чем дело? Чего такие задумчивые? Эй, шерстявый!» Слышится из кабинета, где остался Фергус. «Тащись сюда!» Саймон хмыкает и наклоняется к Веспер. «Не парься. Видишь, он со всеми хамло. Я научу его хорошим манерам. Однажды» после чего оставляет нас и запирается в классе с Фергусом. В двери обреченно хрустит поворачиваемый в скважине ключ. «Эверт, имейте в виду, что я передам ректору записку о вашем поведении», — объявляет магистр, — «явитесь к нему позже, для воспитательной беседы». Я морщусь и поворачиваюсь к ней, чтобы высказать свои предположения относительно того, насколько она не права, но женщина уже уходит. Глядя на опущенные плечи и нервную походку, мне вдруг становится ее её… жалко. Она похоже не видела тот странный силуэт, не заметила, что пропал сундучок. Для нее Фергус, к которому она что-то чувствует, просто взял и наорал на нее. Как-то это гадко что ли. Мерзавец. Что с него взять? Так что он нашел бумажки? Не унимается Рик? Нет. Хмыкаю я, забираюсь в декольте и вытаскиваю сложенную бумагу, которая неприятно колет кожу. Веспер, прервала. Славно, значит я не зря за ней бегал. Что? Я даже воздухом давлюсь от неожиданности. Ты ее позвал? Ну конечно, я же не мог позволить раздеть тебя до гола, друзья так не поступают. Я иронично поднимаю бровь. С какого перепугу мы друзья? Рик на это внимание не обращает, разглаживает листы и ухмыляется. Мм, тепленький, а запах какой? Ты перенервничала, пока прятала их. Отвали, извращенец. Я отскакиваю от него, а этот придурок ржет. Да расслабься ты, тем более у нас есть дела поважнее. Рик хватает меня за руку. У нас еще полно испытаний, на которых можно заработать монетки. К тому же уверен, эти бумажки тоже пойдут в зачет. Выше нос стая. Мы на правильном пути. Пошли. Если бы я только знала, куда нас все это приведет. Знаешь. Наклоняется к моему уху Брэль. «А ведь раньше в этих катакомбах держали таких, как ты». «Чего?» Я в шоке поворачиваюсь к ней. Соседка невозмутимо разворачивает конфету, зажав в зубах один из концов фантика. «Я говорю, раньше там внизу держали всех, у кого цветные волосы». «Ну а что удобно?» Не отсвечивают, глаза не мозолят. Фантик, который брель бросает на пол, подхватывает сквозняк лестницы, и швыряет мне в лицо, заставляя зажмуриться. «Эй, ну хватит!» Рик приобнимает меня за плечи. «Ничего подобного там само собой не делали. Просто замок раньше использовали по своему прямому назначению. Так что кроме роскошных балов и знати, тут жил еще и гарнизон военных, которые иногда брали пленных. Это потом академию сделали, а катакомбы остались». «Фуф, ты скучный такой». Закатывает глаза Брель, и первый шагает на ступеньки. Пошли, пока остальные команды не прибежали. Рик уходит вторым, и мне не остается ничего другого, кроме как последовать за ними. Мы уже пробежали половину Академии, выполняя разные задания. Некоторые были дурацкими, как то, что дал Фергус. Другие достаточно интересными и рассказывающими немного про Академию и Анион. В кожаном мешочке Рика звякали монетки. Пока мы забирали максимальное число, но красные листы, хранящиеся там же в мешочке, вызывали вопросы. Белый берет мне точно понадобится, и я знаю, на кого я его использую. Когда мы оказываемся внизу и проходим узкий коридор с полукруглым каменным потолком, я немного успокаиваюсь. В мышцах накопилась усталость, я на время забываю о случившемся на первом испытании, а теперь вспоминаю снова. «Привет, искатели!» Машет рукой рослый старшекурсник, нарядившийся в костюм из блестящей золотистой ткани. «На этом испытании ваша задача — добраться до сокровищ дракона!» Он указывает на клетку рядом с собой, в котором виден уже знакомый нам сундук. Спокойно стоит на деревянной скамеечке, а вот вокруг него настоящая паутина хитро сплетенных веревок, переливающихся голубым светом, магией запитаны. «На добычу сокровищ у вас 10 минут!» — объявляет парень в золоте. «Готовы начинать?» «Конечно. Засекай». Тот кивает и, отвернувшись прогулочным шагом, отправляется делать обход, насвистывая что-то себе под нос. «Похоже, времени у нас только до его возвращения». Я уже перестала удивляться тому, что Рик присаживается у замка и кладет на него руку. Внутри тут же перещелкивают механические детали. «Ну, конечно». «Замки тоже взламывает. Есть что-то, чего он не умеет». «Слушай». «А попробуй заболтать этого парня, а я стащу у него ключ», — предлагает Брэль, наблюдая за удаляющимся смотрителем. «Что?» — шеплю в ответ. «С чего ты? Зачем?» «На всякий случай, мало ли. Она ведет плечом, он же дракон, у тебя цветные волосы. И тебе кажется логичным то, что я должна быть в состоянии соблазнить его?» «Злюсь я. Отвали, Брэль! Вместо всякой ерунды давай лучше сосредоточимся на испытании». «Готово». Рик распахивает дверь и входит в небольшое пространство. Мы за ним. «Осторожно, не касайтесь паутины. Думаю, она будет притягивать нас, если сильно запутаемся». «Ой, да пофиг!» — хмыкает Брель и вдруг оборачивается маленькой выдрой, которая тут же подныривает под одну из веревок. «Стой, дура!» — смеется Рик. «Хотя...» Быстро оглядев паутину, он прикусывает губу и смотрит на меня. Я вижу, как в ярких оранжевых глазах проносятся мысли. Он что-то выдумывает, и это выглядит завораживающе. «Так, я понял. Времени совсем мало. Так что устроим живой коридор, чтобы вынести побольше монет. Брель, вскрывай сундук. Кас, давай сюда. Тебе нужно подлезть здесь. Не бойся. Я тебя освобожу, если что. Вот тут пригодилось бы уметь обращаться в маленькую симпатичную кошечку. а? Я фыркую, но спорить некогда». Рик помогает мне продвинуться еще немного вперед, затем просто как ни в чем не бывало оборачивается пушистым рыжим лисом и продвигается дальше. Ну конечно, кем же он еще мог быть? Брель ну чего ты там возишься? Сбей замок, если селенок не хватает. Отвали! Последний слог она проговаривает, действительно ударив по замку, в воздухе взмывает сноп искр, но преграда падает и крышка поднимается. Отлично! «Греби все и передавай мне. Каз, приготовься». «А мне куда их?» «К выходу. Потом вынесем все сразу». «Да, четвертый человек нам не помешал бы. Но ничего, справимся». Работа идет скоро. Я не пытаюсь считать монетки, часто роняю на пол, но все же мы выносим довольно много, пока в очередной подход я не слышу свист. «Он возвращается!» «Так, Брейль, назад!» — командует Рик. «Бегом!» Моя соседка нагребает последнюю горсть и швыряет ее в сторону двери. К несчастью, почти все монетки повисают на веревках. Брель оборачивается, быстро юркает под веревку, но смотреть мне на нее некогда. Так, красавица, твоя очередь. Рядом оказывается Рик, теперь без нервов. Спокойно выбираешься так же, как пришла. Давай, хорошо. Рик, я застряла. Нет, все нормально. Вот, чувствуешь? Вы чего там возитесь? Кричит Брель. Потом пообжимаетесь. Живы сюда и помогайте выбрасывать монеты из клетки. Мы спешим. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть, как далеко парень в золоте, и вдруг замечаю чуть дальше в коридоре Фергуса и Саймона. Мерзавец награждает меня коротким взглядом и сосредотачивается на обратне. Твою мать! Цедит сквозь сомкнутые зубы Рик. А они что тут делают? Я поворачиваюсь к напарнику. Он выглядит каким-то встревоженным. Из-за чего? «Так-так-так». Золотой резко захлопывает дверь прямо перед носом метнувшийся к нему брель. «Не успели покинуть сокровищницу дракона? Становитесь ее пленниками! А то, что успели добыть, станет призом и большой удачей для следующих игроков!» «Что? Эй! Выпусти меня!» «Проклятие! Плохо дело!» Смотрю на Рика, но тот разводит руками. «Прости, детка! Изнутри замок не открыть!» «Нам бы не пришлось, если бы кто-то...» Брель оглядывается на меня. «Ой, ну конечно, мы бы точно смогли спастись, если бы украли ключ». «У меня есть одна идея», — хмыкает Рик, глядя в сторону Фергуса, а после резко притягивает меня к себе и впивается в губы поцелуем.